Глава двадцать Иногда в перерывах между сном, едой, джанглом и встречами с Питом Наташа вспоминала о чем-то еще. У нее возникало чувство, что она кому-то нужна. Она не понимала, для чего, но потом ей позвонили. Она растерянно взяла трубку. «Таша, йоу!» Голос был странный, радостный, но слышно было плохо. Наташа не узнала звонящего. «Таша, ты где там?» «Это пальцы. Я получил твое сообщение про террор, и все, ок, никаких проблем. Влепим тебя в афишу, типа ты знаменитость. Никто не признается, что никогда про тебя не слышал». Человек в трубке заржал. Наташа пробормотала, что ничего не понимает, последовала длинная пауза. «Эй, Таша, ты мне факс отправляла, типа пару недель назад. Говорила, что хочешь что-то замутить на джанглист-терроре». «Ну так хорошо». Я хотел спросить, какое имя на афишу ставить. Мы заказываем новую партию. Взорвем Кэмден. С твоей помощью, конечно. Имя? Наташа собралась, прижала трубку к уху, сделала вид, что прекрасно понимает происходящее. М -м -м, давай Рутгерл К. Это имя она обычно использовала. Этого хотел человек в телефоне, Постепенно она начала вспоминать и понимать. «Джанглист террор в Элефантенд Касле. Точно!» Она радостно улыбнулась. «Она хотела там выступить?» Она не помнила, но она же сможет сыграть «Город ветров», а почему нет? Три пальца повесил трубку. Кажется, он волновался. Но Наташа пообещала прийти в назначенный день и рассказать всем. Она еще довольно долго стояла с трубкой у уха, Звонок ее совсем запутал, но потом нежные руки коснулись ее головы и отобрали трубку. Она поняла, что пришел Пит и расслабилась. Он положил трубку на базу, развернул Наташу лицом к себе. Она не помнила, сколько времени он с ней. Она смотрела на него и блаженно улыбалась. «Совсем забыл тебе сказать. Думаю, нам не стоит упускать возможность рассказать миру о том, что мы делаем. Сыграем город ветров, ладно?» Наташа кивнула и улыбнулась. Пит улыбнулся в ответ. Наташа видела его лицо. Оно оказалось израненным. Длинные тонкие царапины только украшали его, но на самом деле она их толком не заметила. Слишком радостно он улыбался. Лицо у него было очень бледное, но он улыбался, как всегда, глядя на нее распахнутыми глазами. Он был такой милый, такой молодой. Она улыбнулась. Пит отошел на пару шагов, держа ее руку в своей. «Давай поиграем, Наташа». «Конечно», — выдохнула она. «Это было бы прекрасно. Немного драм-энд-бэйса. Она сможет раствориться в нем, перебирать мелодии, сочетать их друг с другом. Может быть, они смогут сыграть «Город ветров». Всех друзей Савла, кроме Кая, уже давно опросили. Глядя на листок бумаги, зажатый в ладони, Кроули ощутил неприятный холодок в желудке. Он боялся, что знает, где Кай. Он чувствовал себя нелепо, как коп из американского сериала, который действует по наитию и утверждает, что у него чутье. Он попытался сопоставить данные осмотра истерзанного тела в метро и информацию о Кае, приятеле Савла который пропал пару недель назад. Какое-то время Кроули носился с идеей, что за всем этим может стоять Кай. Было очень просто решить, что та бойня была делом рук другого пропавшего человека, но эту версию он держал при себе. Его нежелание признавать Савла убийцей и всем остальным казалось идиотским, и он понимал почему. Но все равно оставалось что-то, какие-то мысли бродили у него в голове, Что-то не складывалось. Он видел Савла. Дело было в чем-то еще. Он рисковал потерять контроль над расследованием. Он царапал на бумаге какие-то схемы, а потом подружески просил лаборантов об услуге, потому что действовать по обычным каналам было слишком рискованно. Он не мог участвовать в мозговых штурмах вместе с остальными, и оценивать версии, потому что они прекрасно знали, кого именно ищут. Они искали Савла Гарамонда, опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы. Поэтому Кроули воздерживался от обсуждений, с помощью которых раскрыл свои самые главные дела. Он боялся, что без них будет твориться в собственных догадках, не сможет ничего придумать, и никто не воспримет его всерьез. Но выбора у него не было, Кроули остался один. Предположим, Кай — убийца. Но от этой версии ему пришлось отказаться. Кай не был близко знаком ни с одним из главных героев драмы. У него было еще меньше мотива, чем у сабла Он даже физически был слабее. А еще его группа крови совпадала с группой той крови, которая покрывала стены на станции морнингтон Crescent, и фрагменты челюсти, которые удалось найти, тоже, судя по всему, принадлежали Каю. Ничего определенного, не при такой степени сохранности тела, но Кроули верил, что знает, кто это был, и все равно не мог поверить, что им нужен савол, но ему не с кем было поговорить об этом. А еще он ни с кем не мог разделить свою жалость. Жалость, которая переполняла его изо дня в день, Жалость, которая вытесняла ужас, гнев, отвращение, страх и недоумение. Огромная жалость к Савлу, потому что если он окажется прав, если не Савл стоит за всем этим, значит он попал в огромную беду, и вокруг него вертится калейдоскоп жестоких и странных убийств. Если Кроули казался себе одиноким и изолированным от окружающих, то Савл был по-настоящему одинок». Фабиан вернулся в свою комнату, и ему немедленно снова стало плохо. Теперь его не угнетало одиночество только в те часы, когда он садился на велик и колесил по Лондону. Он все больше и больше времени проводил в седле, сжигая калории из фастфуда, которым в основном питался. Он и так был худым, но многие часы поездок согнали с него последние унции лишнего жира. Теперь от него остались только кожа и мышцы. Он проезжал по морозу многие имели и кожа у него горела. Он противно потел от напряжения, ему становилось еще холоднее. Он ехал прямо на юг, к Брикстон-Хилл, мимо тюрьмы, через стритом к Митчему. Здесь уже начинался пригород, дома становились ниже, магазины делались одинаковыми и скучными. Он ехал и ехал, по большим развязкам, по маленьким улочкам, останавливался на поворотах, Переезжал дорогу по светофору, коротко кивал тем, кого пропускал, вклинивался перед Порше и не обращал внимания на то, что на него злятся. Этим теперь ограничивалась социальная жизнь Фабиана. Он общался только с людьми, которые проезжали мимо него, никаких близких отношений у него не осталось, он не понимал, что происходит. Поэтому он ездил и ездил, останавливался купить чипсов, шоколадку или апельсинового сока, ел, прислонив велосипед к выцветшей рекламе мороженого или дешевого ксерокса где-нибудь около убогого магазинчика или газетного киоска. А потом он возвращался на дорогу к мимолетным встречам на асфальте, к опасному флирту с легковушками и грузовиками. Общество для Фабиана больше не существовало. Единственные социальные контакты, которые ему остались, сводились к сигналам и подмигиванию фарами, грубостью и вежливостью на языке транспорта. Только в таких случаях его кто-то замечал и что-то делал из-за него. Фабиану было больно от одиночества. Мигал автоответчик. Фабиан нажал кнопку и услышал голос того полицейского, Кроуля. Он, кажется, был в отчаянии и Фабиан не думал, что проблема только в записи. Фабиан ощутил презрение и злобу, как всегда, при разговоре с полицией. «Пектор Кроули, мистер Моррис, простите, я хотел спросить, не могли бы вы мне помочь еще раз? У меня всего пара вопросов. Я хотел поговорить о вашем друге Кае. Может быть, вы мне позвоните?» Пауза. «Мистер Моррис, а вы не играете на флейте?» «А может, кто-то из друзей Савла играет или ваших?» Фабиан замер. «Он не слышал, что еще», — сказал Кроули. Запись продолжалась еще минуту, потом закончилась. По телу пробежали мурашки. Фабиан судорожно ткнул в кнопку перемотки. «Позвоните, мистер Моррис, а вы не играете на флейте?» Занемевшими пальцами Фабиан потыкал в кнопку, выслушал номер, который оставил Кроули, Вбил его в телефон. Зачем ему это знать? Почему? Он не понимал. Было занято. Приятный женский голос сказал, что его поставили в очередь. «Мать твою!» — заорал Фабиан и швырнул трубку. Трубка отскочила от стола и повисла на шнуре. В трубке громко гудела. Фабиана трясло. Он схватил велосипед, протащил его по узкому коридору и вышвырнул на улицу. Хлопнул дверью. От адреналина и ужаса его тошнило. Он выехал на дорогу и рванул к Наташиному дому, без всяких реверансов. Он нырял между машинами, не обращая внимания на мат и гудки, резко заворачивал за угол, так что пешеходы еле успевали отпрыгнуть в сторону. «Господи, господи, господи!» — думал он. «Зачем ему это знать? Что он выяснил? Что натворил человек, который играет на флейте?» Бог знает, как, оказавшись на мосту, Фабиан понял, что каждую секунду рисковал жизнью. Он как будто на время потерял сознание, потому что не помнил, как проехал по всем улицам, ведущим к реке. Кровь пульсировала в жилах. Кружилась голова, холодный ветер ударил в лицо и немного освежил Фабиана. Он увидел впереди несколько телефонных будок и снова почувствовал, как он одинок. Дал по тормозам, соскочил с велосипеда и побежал вперед. Велосипед упал, колеса еще вращались. Ближайшая будка... Оказалось пустой. Фабиан обшарил карманы и нашел 50 пенсов. Набрал номер кроуля. Девять девять набери идиот! велел он себе, но Кроули уже взял трубку. Кроуля у телефона. Кроуля, это Фабиан. Он еле мог говорить и глотал целые слова. Кроуля, немедленно приезжайте к дому Наташи, встретимся там. Тихо, Фабиан, что происходит? «Просто приезжайте, мать вашу, флейта, гребаная флейта!» Он бросил трубку. Что он с ней сделал? Фабиан побежал к велосипеду, педали все еще медленно крутились. Этот странный урод, который просто возник из ниоткуда, господи! Он думал, что у нее с ним роман, и это объяснило бы их странное поведение и неприязнь со стороны Пита. Но что если... что если это еще не все, что узнал Кроули? Он уже подъезжал к Наташиному дому, Лондон сиял огнями, Фабиан не слышал шума машин, он полагался только на зрение. Еще один резкий поворот, и он на ледброу Гров. Он вдруг почувствовал, что насквозь промок от пота. День был холодный и мрачный, и влажная кожа мерзла. Фабиану хотелось плакать. Он ничего не мог сделать, совсем ничего. Он потерял контроль над жизнью. Он повернул на Наташину улицу. Там, как всегда, никого не было. Звон в ушах прекратился, и он услышал драм энд который всегда звучал у него в голове здесь. Мечтательная, очень тихая и печальная мелодия. Она медленно вползла ему в голову. Он спрыгнул с велосипеда и бросил его у двери. Потом нажал на кнопку звонка и не отпускал, пока не увидел за матовым стеклом приближающуюся фигуру. Наташа открыла ему дверь. Фабиану показалось, что она обдолбанная, рассеянная, глаза мутные. Но приглядевшись, он увидел, какая она бледная и худая, и понял, что это еще хуже наркоты. Она улыбнулась, увидев его, и посмотрела за глазами. Фаб, привет, что чего такое? Голос у нее был усталый, но она подняла руку, чтобы стукнуться кулаками. Фабиан схватил ее за руку, и она удивленно посмотрела на него прижался губами к уху и зашептал дрожащим голосом. «Таш, слышь, Пит здесь?» Она посмотрела на него, нахмурилась непонимающе, кивнула. «Ну да, мы репетируем к террору». Фабиан крепко ее обнял. «Таш, надо валить, пожалуйста, пойдем со мной. Я все объясню, обещаю, но сейчас иди со мной». «Нет». Она не рассердилась и не удивилась, просто высвободилась из его рук и попыталась закрыть дверь. «Мне нужно с ним поиграть». Фабиан распахнул дверь и схватил Наташу. Зажал ей рот правой рукой, она вырывалась, вытаращив глаза, но он потащил ее прочь, лихорадочно зашептал. «Таш, пожалуйста, ты не понимаешь, он как-то связан с этим всем, давай свалим отсюда». «Фабиан, привет, как дела?» На лестнице появился Пит, посмотрел на них сверху вниз, мило улыбаясь. Фабиан замер. Наташа тоже. Фабиан посмотрел Питу в лицо. Лицо было бледное, покрытое жуткими красными воспаленными царапинами. Он пытался, как обычно, выглядеть дружелюбным, но глаза его выдавали, взгляд жестче, чем обычно, и глаза открыты чуть шире. Фабиан понял, что очень боится Пита. «Когда же приедет Кроули?» «Пит, привет!» — пробормотал он. «Я... Нам стаж нужно отвалить ненадолго!» Пит покачал головой, казалось, что он удивлен, расстроен. «Фабиан, никуда ты не пойдешь! Послушай лучше, как мы играем!» Фабиан затряс головой и отступил на шаг. «Наташа...» — Пит посмотрел на нее, потом что-то просвистел, и Наташа вдруг вывернулась из рук Фабиана, сделала подсечку и пинком захлопнула дверь». И все это в одно движение. Когда он рухнул на пол, она чуть отошла в сторону. Он в ужасе посмотрел на нее и увидел, что на мгновение взгляд Наташи сфокусировался, а потом глаза опять затуманились. Фабиан попытался нашарить замок на двери, ноги у него тряслись. — Смотри, Фаб, — спокойно сказал Пит, спускаясь вниз. — Все же просто. Наташа стояла и смотрела на него. — Не понимаю, что именно ты узнал и как, и я, конечно, впечатлен, но какая разница? Что мне сделать с тобой? — Могу убить тебя, как убил Кая, но, кажется, у меня есть идея получше. Фабиан, испуганно и злобно, вскрикнул. — Кай! Что же с ним случилось? — Для начала, думаю, тебе стоит подняться наверх, — Фабиан указал на лестницу, и тихие звуки джангла, которые слышались из комнаты... Сделались громче, и грустная мелодия усилилась и заполнила разум Фабиана. Она была прекрасна, и он поддался ей. Она вызывала столько мыслей. Он понял, что уже стоит на лестнице. Потом оказался в спальне, но это не имело никакого значения. Главное, он слышал эту песню. Было в ней что-то такое... Песня замолкла, и Фабиан чуть не задохнулся. В комнате было тихо. Пит стоял, положив руку на выключатель секвенсора. Наташа стояла рядом, свесив руки по бокам. Взгляд ее блуждал по комнате. Левой рукой Пит прижимал к ее горлу кухонный нож. Она покорно подняла голову. Фабиан в ужасе открыл рот и замахал руками, но эти двое застыли, похожие на восковые фигуры, изображающие сцену убийства. Он попытался что-то сказать. «Да, да, да, Фабиан, отвечай, или я перережу ей горло», — Пит говорил спокойным деловым тоном. «Кто-то еще придет?» Фабиан обвел глазами комнату, как будто пытаясь оценить ситуацию. Закричал, когда Пит прижал нож сильнее, выступила кровь. «Да, я вызвал полицию», — заорал Фабиан, — «и они тебя схватят, ублюдок». «Нет» сказал Пит. «Не схватит». Он отпустил Наташу, которая осторожно потрогала шею и искривилась, не понимая, откуда взялась кровь. Потом она взяла подушку и прижала ее к шее, посмотрела на красные пятна. Пит смотрел на Фабиана. Потом пошарил по крышке синтезатора и сгреб несколько кассет. «Таш, бери сумку с кассетами и парочку пластинок по 12 дюймов». «Да, джанглист террора, поживешь у меня», — он улыбнулся Фабиану. Фабиан бросился к двери. Послышался тихий свист, и левая нога взорвалась болью. Он заорал, падая. Кухонный нож воткнулся глубоко в мякоть ноги. Он вытащил его окровавленными пальцами и снова закричал. «Видишь», — удивленно сказал Пит, — «я мог бы заставить тебя танцевать под мою музыку. Но хрен с тобой, есть и другие методы». Он стоял над Фабианом. Фабиан закрыл глаза и уронил голову на пол. Он потерял сознание. «Ты же собираешься на джанглист-террор?» — спросил Пит. Наташа у него за спиной тихо собирала вещи. «Сейчас тебе, наверное, не хочется танцевать, но обещаю, что ты сможешь. И этим окажешь мне услугу». Слабые звуки ударных, доносившиеся до Бассет-стрит, почти заглушили сирена. Две полицейские машины остановились напротив дома. Люди в форме повыскакивали из них и бросились к дверям. Кроули стоял за одной из машин. Жильцы выглядывали из окон и дверей. «Вы из-за криков приехали?» Быстренько, одобрительно сказал Кроули какой-то старик. Кроули отвел глаза, чувствуя, как холодеет в желудке. От жуткого предчувствия подташнивало. Рядом с дверью на тротуаре валялся велосипед. Кроули стоял и смотрел на него, пока полицейские вышибали входную дверь. Потом они толпой бросились по лестнице. Кроули видел, что пистолеты у всех наготове. Даже на улице было слышно, как по квартире топают тяжелые ботинки. Тихие звуки джангла внезапно оборвались. Кроули вошел в коридор вслед за группой захвата, взбежал вверх по ступенькам и замер перед дверью в квартиру. Маленькая женщина в бронежилете подошла к нему. «Ничего, сэр». «Ничего?» «Они ушли, сэр. Никаких следов. Думаю, вам стоит взглянуть». Она провела его в квартиру. Повсюду было полно полиции. Они перекликались властными голосами, проводя обыск. Кроули оглядел голые стены гостиной. У входа краснела лужа крови, все еще липкая и скользкая. Одну из белых подушек покрывали алые пятна. «Синтезатор, колонки, сумка. Ничего не тронуто». Кроули подошел к вертушке, на ней осталась двенадцатидюймовая пластинка. Игла соскользнула с нее, наверняка от топота ботинок. Кроули выругался. Желчно спросил. «Полагаю, никто не обратил внимания, на каком месте пластинки была игла, нет?» Все недоумевающе посмотрели на него. «Так мы смогли бы понять, давно ли они ушли». Все мрачно отводили глаза. «В следующий раз, сэр, вы сами будете захватывать своего грёбаного ненормального убийцу, не забывая отмечать детали». Говорили они всем своим видом. «Да и хрен бы с ними в ярости», — подумал Кроули. «Хрен с ними!» Он посмотрел на кровь на полу и на подушке, выглянул в окно. Констебли сдерживали всю растущую толпу. На асфальте лежал никому не велосипед. «Фабиан, Фабиан», — думал Кроуля, — «я тебя потерял, потерял. Ты был моей единственной ниточкой, Фабиан, но и она оборвалась». Он поставил локти на подоконник и уронил голову на руки. «Фабиан, Наташа, куда же вы делись? С кем вы ушли?»